Глава 23. Победитель Наполеона. Подпись под картиной. Кутузов на Бородинском поле. Художник Сергей Герасимов. Михаила Илларионовича Голенищева Кутузова по праву считают лучшим учеником Суворова. Нередко их имена ставят рядом, хотя жизненный путь Кутузова, его становление в качестве военачальника во многом отличались от учителя. Суворов постигал воинское искусство самостоятельно в процессе службы. а Михаил Илларионович получил серьезное военное образование. Закончил артиллерийскую и инженерную школу, преподавал в ней, проявил себя и на гражданском поприще. Когда на престол взошла Екатерина II, капитана Кутузова включили в комиссию по выработке нового уложения, то есть свода законов. Он состоял сочинителем, секретарем, в одной из основных секций, юстицкой, вел протоколы, формулировал выводы и предложения. Его заметила сама императрица. Первой войной для Кутузова стала кампания против поляков. Михаил Илларионович командовал небольшим отрядом, гонялся за конфедератами. И по собственному признанию, этой войны не понял. По протекции отца попал на Турецкий фронт. Получил назначение оберквартермейстером в штаб армии Петра Александровича Румянцева. Армия была самой боевой. Именно она одержала решающие победы над врагом. А Михаил Ларионович отнюдь недовольствовался работой в штабах. Во всех крупнейших сражениях, при Ребой, могиле, ларге, когуле, он оказывался в гуще схватки, лично водил в атаку батальон. Его храбрость оценил главнокомандующий. Михаил Ларионович рос в чинах. Впрочем, талантливый офицер не ужился с начальником штаба Бауэром. Его перевели в Смоленский полк. Но и здесь Кутузов ухитрился проштрафиться. Однажды он принялся среди сослуживцев, Родировать походку и речь Румянцева. Об этом донесли, и Кутузова перевели в крымскую армию Долгорукова. В июле 1774 года в Воложке высадился огромный десант. Авангард, 8 тысяч янычар, выступил на Бахчисарай. Намечалось поднять татар, отбить Крыму у русских. встречу выступил отряд Валентина Платоновича Мусина-Пушкина. Всего половиной тысячи бойцов. Но наше командование понимало, Если турки овладеют горными перевалами и хлынут на равнину, весь полуостров полыхнет восстанием. Требовалось ни в коем случае не пропустить врага. Отряд успел к перевалам одновременно с янычарами и бросился в контратаки. Особенно яростно дрался гренадерский батальон 28-летнего подполковника Кутузова. Он сам обучал подразделение, и начальство отмечало, что его молодые солдаты по боевым качествам превосходили старослужащих ветеранов. Когда турки остановили их огнем, командир лично повел батальон со знаменем в руках. Врага опрокинули, хотя Кутузов этого не видел. Пуля попала ему в голову. Именно эта рана сперва прославила Кутузова, выделила из многих офицеров. По общему признанию специалистов, она была смертельной. Пуля попала в левый висок и вышла возле правого глаза. Но случилось невероятное. Михаил Илларионович выжил. Дошло до императрицы. Она взялась заботиться о чудом выжившем офицере. Предсказывала, надо бы наберечь Кутузова. Он у меня будет великим генералом. Отправила его для поправки здоровья на европейские водные курорты. За ним сохранялось жалование. А на лечение государыня выделила огромную по тем временам сумму – тысячу червонцев. На родину он вернулся в 1777 году. Кутузов получил назначение на юг, в Новороссийскую губернию. Михаилу Илларионовичу дали под командование Луганский пекинерный полк. Это была необычная часть. Ее создали из казаков, живущих на территории нынешнего Донбасса, по рекам Бахмуту, Лугане и в городке Тор, ныне Славянск. Кавалеристы продолжали жить по-казачьи, на поселениях. Штаб полка расположился в Азове. Кутузов взялся формировать из подчиненных крепкую боеспособную часть. А главной задачей полка была охрана границы. Обстановка была очень тревожной. Турки не смирились с поражением. С утратой Крымского ханства. Досылали агентов, будоражили кавказских горцев, нагайцев, татар. В марте 1778 года руководство войсками в Крыму и на Кубани принял Александр Васильевич Суворов. Кутузов тоже попал к нему в подчинение. Александр Васильевич сразу обратил внимание на Луганский полк, соединивший лучшие качества казаков и регулярной конницы. Использовал его для охраны морского побережья, постов, системы оповещения. Но Суворов хорошо разбирался и в людях. В Кутузове он разглядел не только качество отличного командира, но и незаурядного дипломата. Поручал ему тонкие и запутанные переговоры с ханом, с придворными. Одной из операций, которые удалось осуществить, стало переселение крымских греков и армян. Все мятежи в ханстве сопровождались дикой резнёй христиан. Екатерина II и Потёмкин решили избавить их от погромов, пускай они лучше обживают русские окраины, пока еще пустующие. После непростых переговоров из Крыма удалось переселить 31 тысячу человек. Для греков строились города Мариуполь и Мелитополь. Для армян – Нахичевань, возле крепости святого Дмитрия Ростовского. Ростов-на-Дону. Кутузов принимал деятельное участие в размещении и обустройстве людей. Всего за несколько лет новые города расцвели, даже стали базами для формирования новых воинских частей. В 1783 году был создан Мариупольский легкоконный полк. Он был большим. В него влили луганские и полтавские пикинерные полки. Командовать поставили Кутузова, присвоив ему чин бригадира. Полк действовал в Крыму, усмирял очередное восстание. и полуостров окончательно присоединился к России. В скором времени Михаил Ларионович возглавил еще одно необычное соединение. В российской армии в пехотных полках существовали егерские команды по 65 человек. Егерями становились отборные солдаты. Их учили драться не в составе строя, а индивидуально. Метко стрелять, работать штыком, использовали в разведке. Это был первый спецназ России, и под началом Кутузова создавался первый спецназовский корпус, Букский-Егерский. Михаилу Илларионовичу пришлось самому разрабатывать инструкции, тактические приемы. Аналогов в нашей армии и в Европе еще не существовало. Задача корпуса была привычной для Кутузова – охрана границы. Корпусу поручили строить пограничные укрепления по Бугу. Кстати, из одного из них, Николаевки, впоследствии вырос город Николаев. А в 1787 году с Турцией опять началась война. Потемкин перебросил егерей Качакову. Осада этой крепости была долгой и трудной. Егерей расположили впереди боевых порядков нашей армии. Они осуществляли охранение позиций, наблюдали за крепостью. Первыми встречали вылазки гарнизона. Однажды из ворот выплеснулась вражеская конница. Ее ошпарили метким огнем. Остановили. Контратакой погнали обратно в крепость. Но Кутузов опять получил рану в голову. Причем пуля прошла почти по старому каналу. Это было совершенно невероятно. Ружья были гладкоствольными. Пуля в форме шарика летела по неустойчивой, колеблющейся траектории. И еще более невероятным было выжить после подобного попадания. Калибр шарика – 18 миллиметров. Приговоры врачей снова были единодушными. Смерть. Недоуменно пожимали плечами. Почему же не умер до сих пор? Но все-таки не умер. Лучший хирург Масси разводил руками. Видимо, судьба хранит его для чего-то великого. Да. Господь хранил. Для великого. Генерал не только выжил, но достаточно быстро вернулся в строй. Он получил под команду отдельный корпус, одержал победу под Каушанами. Его войска содействовали взятию Гаджибея, нынешняя Одесса. Брал крепости Аккерман и Бендеры. Кутузов с его богатым пограничным опытом выделился при этом великолепно налаженной разведкой. Потемкин поражался объему и качеству информации, собранной Михаилом Иларионовичем. Увы, Русские победы встревожили не только противников, но и союзницу, Австро-Венгрию. Она спешно заключила с Турцией сепаратный мир. Причем, по договору Султан передал под покровительство австрийцев Валахию, Румынию. Кот был хитрым, выгодным как для Вены, так и для Стамбула. Теперь русские не могли наступать на Балканы через Валахию. Для ведения боевых действий осталась лишь узкая полоса вдоль Черного моря, а ее запирала мощная крепость Измаил. Там засела целая армия, 40 тысяч войск, 260 орудий. Осенью 1790 года сюда подтянулся небольшой корпус Кутузова, другие русские соединения. Но победа выглядела слишком сомнительной. Большинство начальников высказывалось за то, чтобы снять осаду. Только с прибытием Казмаилу-Суворова обстановка резко изменилась. Александр Васильевич приказал готовить штурм. А Кутузов опять блеснул своей разведкой. Оказалось, что он уже собрал исчерпывающие сведения о турецкой обороне. Поэтому в подготовке приступа стал первым помощником Суворова. Александр Васильевич говорил о нем. Умен, умен, хитер, хитер. Никто его не обманет. Формировались шесть колонн. Кутузов командовал шестой. Должен был прорваться через Килийские ворота и обладеть новой крепостью, самым мощным опорным пунктом. Впоследствии Михаил Илларионович писал родным, что такого жестокого сражения никогда не видел. Волосы дыбом становятся. Ему опять довелось самолично поднимать солдат в атаке. Дважды они карабкались на крепостные валы. И дважды их сбрасывали. Кутузов слал Суворова отчаянные донесения, просил подмоги. Главнокомандующий ответил, что назначает его комендантом Измаила. Собрав вокруг себя ядро гренадеров и егерей, Михаил Ларионович с третьей попытки ворвался в город. После победы Кутузов спросил Александра Васильевича, почему тот назначил его комендантом, когда исхода битвы еще не определился. Великий полководец в ответ подмигнул. «Кутузов знает Суворова, а Суворов знает Кутузова. Если бы не взяли Измаил, Суворов умер бы под его стенами. И Кутузов тоже». На похвалы Александр Васильевич всегда был скуп, но в докладе Екатерине он Михаила Илларионовича особенно расхвалил. «Кутузов шел у меня на левом крыле». но был моей правой рукой. Комендантом Измаила он стал. Ему подчинили войска, расположенные между Прутом и Днестром. И тем не менее турки упорствовали, отказывались мириться, выдвигали подкрепление из Турции, собирали новую армию под Бабадагом и Мачином. Кутузов доложил командующему, генералу аншефу Репнину, нельзя ждать, когда враг восстановит силы. Надо добить его немедленно. В июне 1791 года Корпус Михаила Илларионовича, 12 тысяч солдат и казаков, скрытно отчалил по Дунаю на лодках, совершил стремительный марш-бросок и неожиданно появился под Бабадагом. Налетел и погромил 23 тысячи неприятелей. На Мачин, где стояло 80 тысяч турок, выступила армия Репнина. Однако успех снова обеспечил Кутузов. Со своим корпусом обошел противника с левого фланга. Теснил, захватил господствующие высоты. и враги побежали. Их осталось преследовать и громить. После этих побед Османская империя наконец-то сломалась. Согласилась мириться, уступила земли до Днестра. Впрочем, говоря о заслугах Кутузова, неправомочно ограничиваться его победами. Он проявил себя еще и выдающимся дипломатом, был назначен послом России в Турции. И исследователи приходят к выводу, что Михаил Илларионович проявил на этом посту блестящие таланты. стал одним из лучших послов России в Константинополе. Столь же успешно он возглавлял дипломатическую миссию в Берлине. Он вообще был обаятельнейшим человеком. Турецкому рейсе Фенди, министру иностранных дел, было уже 80 лет. Он был всегда мрачным и угрюмым. Никто и никогда не видел улыбки на его лице. Но во время визита Кутузова случилось нечто чрезвычайное. Рейсе Фенди был весел и смеялся. По воспоминаниям современников, беседа Михаила Илларионовича это было как произведение искусства, как музыка. Его речами можно было заслушаться, и не случайно он стал любимцем и Екатерины II, и Павла I. Никто иной, как Кутузов, стал главным организатором пограничной охраны России. Сперва Павел I поручил ему укрепить границу в Финляндии. Михаил Илларионович использовал опыт, накопленный в Новороссии, в Крыму, на Буге. Привлек для этой задачи казаков, прирожденных пограничников. Расписал посты, заставы, схемы патрулирования. Результаты стали настолько хорошими, что государь поручил Кутузову наладить пограничную охрану в Литве и Польше. Контрабанда там стала сущим бедствием. В короткое время западную границу тоже перекрыли надежные кордоны. В 1801-1802 годах Михаила Илларионовича включили в состав воинской комиссии. Ей предназначалось отработать предложение по реорганизации всей нашей армии, штатной численности частей и подразделений, вооружению, обмундированию. Эта работа также стала крайне важной. Именно по результатам работы комиссии российские войска готовились к новым войнам, переоделись в более удобную форму, длинные брюки, теплые шинели. Наконец-то распрощались с париками, буклями, косами, которые в свое время высмеивал Суворов. Что же касается воинского искусства, то Михаил Илларионович проявил себя достойным своих учителей – Румянцева и Суворова. Он сам вспоминал, что у Румянцева научился понимать войну, перенял и принципы суворовской науки побеждать – заботы о солдатах, умение готовить из них чудо-богатырей. На Западе в ту эпоху господствовала кордонная стратегия. Считалось, что для победы в войне надо занять как можно большую территорию противника. Но Кутузов унаследовал суворовские взгляды. Территория не играет никакой роли. Главное – уничтожить неприятельскую армию. Кстати, Михаил Илларионович даже в зените славы не равнял себя с Румянцевым и Суворовым. Скромно отмечал, что он разве что силится идти по следам сих великих мужей. Но представлять Михаила Илларионовича всего лишь механическим последователям Суворова и Румянцева было бы совершенно неверно. Их наука послужила фундаментом, на котором развивался собственный неповторимый талант. Правда, иначе и быть не могло. По сравнению с суворовскими войнами в начале XIX века значительно увеличилась численность армий, их насыщенность артиллерий, расширялись театры боевых действий, возрастала сложность стратегических и тактических задач. Да и сам Кутузов не повторял готовых рецептов учителей. Так Суворов являлся мастером сокрушающего, неотразимого удара, а Михаил Илларионович стал мастером маневра. овладевал искусством одолевать врага вообще без решающих ударов. Это проявилось уже в 1791 году под Мочином. Маневр, обход, овладение ключевыми позициями на фланге. И враг сломался. Кутузов был и мастером психологии. Мог предугадать ход противника или даже спровоцировать его. В мае 1800 года умер Суворов. Перед Павлом I встал вопрос – кого поставить главнокомандующим в будущей войне с Наполеоном. Армии готовили два военачальника, два его любимца, губернатор Литвы Кутузов и губернатор Петербурга Палин. Он тоже отличился на турецких войнах, имел два ордена Святого Георгия. К тому же постоянно был рядом с царем, выступал самым верным помощником, хотя именно он напоследок оклеветал Суворова и возглавлял британский заговор против Павла. Но царь решил на деле проверить, Кто же из двух генералов лучше? Назначил в сентябре 1800 года большие маневры под Гатчиной. Половиной войск командовал Кутузов, другой – Палин. Для Павла он был все-таки ближе. Государь находился с его армией. Пехота и конница разошлись на исходные позиции. Началось сражение. Но сюжет разыгрался анекдотически. Царь в подзорную трубу увидел. Кутузов а выбрал командный пункт в стороне, далеко от войск. С ним было только несколько андьютантов и казаков. Павел загорелся. Сейчас он сам блеснет и полководца проучит. Позвал эскадрон гусар. Велел им быть тише воды ниже травы. И повел в обход, вокруг леса. Удивлялся. Вот так Кутузов. Такую грубую оплошность допустил. Не позаботился о собственной безопасности. Обогнув лесок, царь остановил гусар. Еще раз прокрался в кустах, всматриваясь через трубу. А Кутузов уже и всех адъютантов разослал с приказаниями. Остался один. Торжествующий Павел крикнул. «За мной!» За ним помчался эскадрон. Но! Едва они вылетели из леска, как с двух сторон из лощины кустов поднялись шеренги егерей, бахнули холостыми, окружая. Ошарашенный император пальбу остановил. Подъехал к Кутузову, уже не торопясь, шагом, только и сумел сказать. «Хорош, батюшка, хорош!» Я-то думал тебя взять в плен, а на поверку сам угодил в него. Конечно, ему было обидно, что так осрамился. Но Павел был честным человеком. По окончании маневров, собрав генералов, он открыто рассказал, как думал перехитрить Михаила Илларионовича. А тот отплатил звонкой монетой. Царь обнял его, сказал, обнимаю одного из величайших полководцев нашего времени. И тут же вручил высший в России орден святого Андрея Первозванного. За прошлые заслуги перед отечеством. Мало того, его жену -то за заслуги мужа наградил женским орденом Святой Екатерины, пожаловал в придворные статсдамы, а дочерей во фрейлины. Да, Павел сделал выбор, кого поставить главнокомандующим. Кутузова. В глазах царя он обошел Палина, ведь Павла-то он подловил мастерски, знал его характер и поманил, нарочно подставившись. Хотя война с Наполеоном. случилось уже после убийства Павла, при Александре I. В 1805 году небольшая русская армия под командованием Кутузова, 32 тысячи штыков и сабель, выступила на Дунай для соединения с австрийцами и совместных с ними действий. Однако союзники действовали отвратительно. Их разбили в пух и прах еще до подхода русских. Армия Кутузова оказалась лицом к лицу против 220 тысяч французов, Наполеон, конечно же, ринулся на нее. Она казалась уже обреченной. В отличие от Суворова, который запрещал само слово ретирада, Михаил Илларионович блестяще построил отход. Его отступление от Браунау до Аламоуца в военном искусстве справедливо считается классикой, одним из лучших образцов стратегического марша. Кутузов ювелирным маневрированием не только спасал армию, но еще и чувствительно потрепал врага. Под Амштеттеном отразил атаки Удино. Под Дюрнштейном и Кремсом разбил корпус Мартье. Его войска совершили, казалось бы, невозможное. Дважды выскальзывали из окружений, вырвались из смертельной хватки французов, соединились со свежими корпусами, шедшими из России, с австрийскими контингентами. Хотя при этом в армии очутились два императора, русский Александр I и австрийский Франц II. Рекомендации Кутузова, предлагавшего и дальше избегать решающего сражения, они отвергли. Над такими предложениями даже смеялись. Ведь сейчас русские австрийцы обладали значительным превосходством. Приняли план австрийского генерала Вейротера, который почитался гениальным стратегом. В итоге под Аустерлицем союзники потерпели тяжелейшее поражение. Михаилу Илларионовичу при этом досталась неблагодарная роль козла отпущения. Действия разворачивались против его воли. Но главнокомандующим-то оставался он. Грохотали новые баталии, продолжались войны. А Кутузов надолго остался без важных назначений. Его спровадили на второстепенные тыловые должности. Между тем Наполеон, подмяв под себя всю Европу, нацелился и на Россию. Он постарался обзавестись еще и сильной союзницей. Его дипломатия снова натравила на нашу страну Турцию. На юге опять загромыхало. Русские уже в который раз брали крепости на Дунае. Но их было много. Боевые действия затянулись на пять лет. А угроза со стороны французов нарастала. В 1811 году она обозначилась уже однозначно и близко. Русское командование принялось снимать дивизии с турецкого фронта, перебрасывать на западное направление. В этой обстановке Кутузова наконец-то поставили главнокомандующим. Назначили в тупиковой ситуации. У него оставалось 45 тысяч штыков и сабель. А великий визирь Ахмед Паша вел на него вновь сформированную восьмитысячную армию но кутузов правильно оценивал что главное немедленно вынудить турок к миру а для этого требовалась масштабная впечатляющая победа план он составил необычный и хитрый наши войска взорвали занятые крепости на правом берегу дуная никополь и селистрию отходили на левый. ахмед паша ободрился ринулся вперёд. его встретили под друщуком и крепко побили но невзирая на это Рущук тоже бросили. Ахмед Паша занял его. Рапортовал о победе. Вообразил, что русские бегут. Надо преследовать и добить их. Османская армия стала форсировать Дунай и... Влезла в ловушку. Кутузов уже поджидал ее. Переправиться туркам не мешали. Но вокруг плацдарма, по господствующим высотам, оборудовали свои позиции, поставили батареи. А корпус генерала Маркова скрытно переправился обратно за Дунай. Ударил по османским тылам. и вражеская армия очутилась в окружении. Ее расстреливали с разных сторон. Враги стали умирать от голода. 5 декабря остатки неприятельских войск капитулировали, а Кутузов-полководец превратился в виртуозного дипломата. 28 мая Турция подписала Бухарестский мир. Россия получила Бессарабию. А главное, Наполеон за месяц до вторжения лишился столь полезной союзницы. Отечественная война началась без Кутузова. Он только еще возвращался из Бухареста, но слава победителя уже гремела. Вспоминали и прошлые его заслуги. Сперва его назначили спасать Петербург. Создавать оборону из ничего. Несколько корпусов Наполеона прорывалось в Прибалтике. Дворянство избрало Кутузова предводителем петербургского и московского ополчений. А в августе 1812 года, после отступления из западных губерний, царь вынужден был считаться с волной общественного мнения. Назначить Михаила Илларионовича верховным главнокомандующим. В Бородинском сражении он приготовил два губительных сюрприза для Бонапарта. Правильно угадал, что главный удар обрушится на левый фланг. Сюда Кутузов скрытно, по лесу, направил корпус генерала Тучкова I и расположил его скрытно, в лесу, причем поставил перпендикулярно основным позициям. Когда враг навалится на них, этот корпус и восемь казачьих полков генерала Карпова должны были неожиданно обрушиться на него с фланга. К сожалению, замысел сорвал начальник штаба Бениксен. Уже утром перед самым боем он объезжал позиции. Увидел, что корпус стоит неправильно, боком ко всей армии. Приказал ему переместиться и развернуться в общую линию с остальными войсками. Причем Кутузову даже не доложил о своих распоряжениях. Но Михаил Илларионович предвидел и то, что французы все-таки прорвут нашу линию обороны. Почти половину орудий, больше трехсот, Он оставил в резерве. Он же был по образованию артиллеристом и задумал нестандартный ход. В жарком сражении ценой колоссальных потерь враги сумели взять Утицкий курган, Багратионовый флеши, батарею Раевского. Но Кутузов выдвинул на вторую, запасную позицию те самые сотни пушек, которые сберегал в резерве. Занятые французами наши укрепления накрыли шквалами огня 500 русских орудий. Неприятелям пришлось бросить их, отступить на изначальные рубежи. но Бродинское сражение стало чрезвычайно кровопролитным для обеих сторон. Причем к французам двигались значительные свежие силы, а многочисленные подкрепления, обещанные Кутузову, как и выяснилось, существовали только на бумаге. В такой ситуации главнокомандующему пришлось пойти на небывалую жертву, оставить Москву. Наполеон торжествовал победу. Хотя Кутузов первым из современных ему полководцев сделал открытие в военном искусстве. Для того, чтобы выиграть войну, Совсем не обязательно выигрывать отдельные битвы. Выигрывать-то надо именно войну. В целом, Москва превратилась в огромную ловушку для неприятельской армии. Ее обложили со всех сторон, изнуряли стычками, наскоками, уничтожением фуража и продуктов. А когда враг вынужден был покинуть Москву, он напоролся на усилившуюся русскую армию. В историческую литературу внедрилась версия, будто армию Наполеона одолел и истребил генерал Мороз. Но... Это лишь легенда, порожденная самим Наполеоном. Ей настолько поверили, что она утвердилась даже в России. Лютая зима со снегами и непролазными сугробами предстает перед нами на картинах Верещагина, Прянишникова и других мастеров в художественных фильмах о войне 1812 года. Хотя все документы и воспоминания современников, и француза Калинкура, и русских офицеров в один голос свидетельствуют обратное. Осень стояла теплая. Солнечное. От Малого Ярославца до Вязьмы время было очень теплое. От Вязьмы до Смоленска были приморозки. Около Ельни выпал первый снег, но ну, очень малый. От Смоленска до Борисова холод был сильнее, но сносный. Мы ночевали на поле без крыш. Да ведь и Березина еще не замерзла. Неопровержимый исторический факт. Но до Березины главная армия Наполеона не дошла. Вообще не дошла. Это тоже исторический факт. но он-то оказался затертым. Бонапарт вывел из Москвы десять тысяч солдат. Их побили под Малоярославцем, выпихнув на опустошенную старую Смоленскую дорогу. Кутузов наладил параллельное преследование, и врагов крепко трепали у Колодского монастыря, под Вязьмой, у Духовщины, на реке Вопь, в Ляхово и других боях. Они несли страшные потери. Но Наполеон в ходе отступления вообще прошляпил армию Кутузова, потерял из вида. Почему-то был уверен, что она далеко отстала, поэтому и Смоленска неосмотрительно приказал своим корпусам двигаться с интервалом в день для ночевок в населенных пунктах, хотя русская армия была рядом, порой в 80 километрах от него. А дорога, по которой она шла, пересекалась со старой Смоленской у переправ Днепра возле Краснова. Там и завершилось параллельное преследование. Кутузов воспользовался грубой ошибкой Бонапарта, выдвинулся к дороге. и стал крушить его корпуса по очереди. Сам Наполеон находился с двадцатитысячным контингентом старой молодой гвардии. Она ощетинилась штыками, как живая крепость, прорвалась, потеряв две тысячи человек и одиннадцать орудий. Остановились в Красном, ожидая своих. Но следующий корпус, Багарне, русские разнесли в дребезги. Тоже случилось и с корпусом Даву. Он проскочить не смог. Разбитый откатился назад. Где-то от Смоленска шел еще корпус Нея. Наполеон решил выручать их, расчистить дорогу, вывел корпуса гвардии и остальные оставшиеся у него силы. Сам вышел впереди строя со шляпой в руке. Кричал, довольно уже я был императором, пора снова быть генералом. Да, именно здесь, под Красным, Кутузов вынудил Бонапарта дать битву. Не Наполеон и его, а Кутузов, и командовали в ней лично Наполеон и Михаил Илларионович. Но мудрый фельдмаршал подловил врага в таких условиях, какие сам выбрал. Психологию французского императора он представлял так же хорошо, как психологию Павла I, поэтому атаки ждал. Французы, маршируя, как на параде, миновали перелески и, наконец-то, увидели нашу армию. Русские батальоны и батареи закрывали горизонты. Они шарахнули шквальным огнем, расстреливали неприятелей. Наполеон нацелил главный удар на ключевой холм, на деревню Уварова, бросил на нее целый корпус. На холме оборонялись всего два батальона. Но Кутузов приказал им вообще не принимать боя, отступить. А когда в Уварово вырвались неприятели, их накрыли все артиллерией. Результат? Элитные корпуса Бонапарта были уничтожены. От одного из полков Старой гвардии осталось 36 солдат. После такого разгрома Наполеон попросту сбежал, прикрывшись заслоном в Красном. Этот заслон распотрошили, как и отрезанные от своих корпуса Даву Инея. Под Красным враги потеряли 33 тысячи человек. 228 орудий, вполне сопоставимо с Бородинской битвой. Но русские потери составили лишь две тысячи убитых и раненых. Это обеспечил не генерал Мороз. Это обеспечило воинское искусство Кутузова и его подчиненных. Михаил Илларионович стал первым полководцем, кто сумел в сражении разгромить Бонапарта. И разгромил-то его в дребезги. Известно, что на Березине у Наполеона имелось 40-50 тысяч боеспособных воинов. но остается в тени, что это была уже воссозданная армия, собранная заново, потому что к Бонапарту ворши подошли корпуса маршалов Виктора, Удино и Сен-Сира из фланговой группировки, стоявшей под Полоцком. Подошла и польская дивизия Домбровского, всю войну безуспешно осаждавшая Бобруйскую крепость. А из главной-то армии после Краснова уцелели жалкие ошметки, тысяч десять пятнадцать, не больше, из 110 вышедших из Москвы. Побоющий на Березине, еще раз напомним, не замерзший, погибла и воссозданная армия. Наполеон сумел выскользнуть и не постеснялся объявить это своей победой. Но у него осталось лишь 9 тысяч боеспособных солдат. Из 20 тысяч гвардии – 1600 человек. И только в Белоруссии, уже после Березины, завалили обильные снега, ударили морозы, добивая эту горсточку. Великая армия Наполеона погибла. Из 650 тысяч солдат и офицеров спаслись за границу лишь 30-40 тысяч, да и то не из главной группировки Бонапарта, а из тех, кто оставались в тылу, во вспомогательных частях. Кутузов, уехав в Вильно, объявил в приказе. Война закончена за полным истреблением неприятеля. Он обратился к войскам, к простым солдатам, ополченцам. «Каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас всем именем». Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, предъятые вами всем быстром походе, изумляют все народы и приносят нам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед. За изгнание Наполеона Михаил Илларионович был награжден орденом Святого Георгия первой степени. Еще в начале боевой карьеры, за отчаянную атаку Ирану Подолуштой, он получил четвертую степень этого ордена, за Измаил – третью степень. замочин вторую степень. Таким образом, Кутузов стал первым в истории полным георгиевским кавалером. Он повел русскую армию дальше, освобождать Европу. Но в его биографии совпадения просто мистические. В молодости два смертельных сквозных ранения головы, слова пораженных врачей. Видимо, судьба хранит его для чего-то великого. Господь и сохранил. Для великого. А когда он исполнил свою миссию, спас Россию, Всего через четыре месяца. Казалось бы, мелочь. Еще Екатерина II категорически запретила Михаилу Илларионовичу ездить на бешеных лошадях, но он сохранил увлечение промчаться верхом на горячем коне. В Селезии, переезжая со штабом за войсками, решил размяться, проскакать с ветерком. Но этот ветерок, холодный и пронизывающий, нанес шквал дождя со снегом. Кутузов застудился. 28 апреля и под грохот небесных салютов первой весенней грозы ушел в мир иной. В 1801 году, будучи губернатором Санкт-Петербурга, он начинал строить Величественный Казанский собор. Как раз перед войной его достроили и осветили. 23 августа 1812 года из этого собора, отстояв на коленях молебену чудотворной казанской иконы Божьей Матери, Кутузов уезжал на фронт. Выходя из храма, поклонился народу. «Молитесь обо мне». «Меня посылают на великое дело». А провожающие его массы людей взывали. «Отец наш, останови лютого ворога, не зложи змея». 25 июня 1813 года он вернулся в Казанский собор. Как будто с отчетом. То, о чем просили, он выполнил. Вернулся с победой в гробницу. А вот еще любопытные совпадения. Под командованием Кутузова наши войска преодолели вражескую оборону, повисли и одеру. Взяли Кёнигсберг, Варшаву, Берлин, Дрезден, Лейпциг, дошли до Эльбы, до тех же самых рубежей, до которых дошла советская армия в 1945 году, причем в Великую Отечественную. При штурме Берлина Рейхстаг защищали французы, остатки разбитой дивизии эсэс Шарлемань. Но над поверженным Рейхстагом поднялось знамя победы с именем Кутузова. 150-я стрелковая ордена Кутузова второй степени, Идрецкая дивизия 79-го стрелкового корпуса Третьей ударной армии Первого Белорусского фронта. Да ведь и сейчас, на День Победы, миллионы людей выходят на шествие Бессмертного полка, несут копии Знамени Победы с именем Кутузова. Получается, что и Михаил Илларионович со всем народом участвует в Бессмертном полку. И такие же копии Знамени Победы поднимаются над освобожденными городами и поселками Донбасса с именем Кутузова. В тех самых местах, где он охранял границу, командой Луганским пекинерным полком в Мелитополе и Мариуполе, которые он строил по указаниям Суворова. Как видим, живая связь времен, связь героев отнюдь не оборвалась. Она продолжается. Подпись под картиной. Совет в Филях. Художник Алексей Кившенко. Подпись под фотографией. Памятник Кутузова возле Казанского собора в Санкт-Петербурге.